И зал взорвался восторженными криками. «Что за песня?» Поинтересовался Олег, не понявший ни слова. Гномьями диалектами он не владел. «Походная первой проходческой бригады. Как ее слышу, так аж сердце замирает, ну эх. Гном махнул рукой и поискал взглядом слугу.